История незнакомца Я американец. Родился и воспитывался в Гартфорде, в штате Коннектикут. Так что я янке и весьма практичен. Хочу добавить, что я ничего не смыслю в разных там чувствах, или другими словами, в поэзии. Мой отец был кузнец, дядя — ветеринар. А я поначалу и тем, и другим. Но потом я поступил на большой оружейный завод и сделал с хорошим мастером. Я быстро научился делать ружья, револьверы, пушки, паровики, котлы и всевозможные земледельческие машины. Словом, делал все, за что бы ни взялся. Если не существовало нового, скорейшего способа сделать вещь, я сам изобретал его, и все шло у меня как по маслу. Вскоре я был назначен старшим мастером и получил под начало две тысячи людей. Ну, такой человек способен на все и не будет зря разговаривать. Когда нужно управлять двумя тысячами грубых людей, то не до нежности. И со мной всякое бывало. Наконец, нашла коса на камень, и мне пришлось поплатиться. Произошло это во время ссоры с одним парнем, которого мы называли обыкновенно Геркулесом. Он так приложил меня ломом по голове, что мне показалось, что мой череп треснул как грецкий орех. В глазах у меня потемнело, И некоторое время я ничего не чувствовал и не сознавал. Очнувшись, я увидал, что сижу под дубом на траве, в какой-то прекрасной, но незнакомой местности. Надо мной наклонился какой-то странный человек, как будто сейчас сошедший с картинки. С головы до ног он был закован в старинные железные латы и шлем в виде бочонка с гвоздями. В руках у него был щит и громадное копье. На боку висел меч, Лошадь его тоже была одета в броню, стальной рог висел на ее шее, а красивая попона из красного и зеленого шелка спускалась почти до земли. «Прекрасный сэр, не желаете ли вы вступить в бой?» — спросил меня незнакомец. «Не желаю ли чего?» «Не желаете ли помериться оружием? За страну? Или даму сердца? Или за...» «Что вам от меня нужно?» — спросил я. Вступайте в ваш цирк, или я буду жаловаться. Тогда человек проделал что-то необыкновенное. Он отскочил сотни на 2 ярдов, пригнул свой бачонок к шее лошади, поднял свой длинный капьон над головой и ринулся на меня, точно хотел стереть с лица земли. Я увидел, что шутки плохи, и вскочил на ноги, когда он приблизился. Затем он заявил, что я его собственность, то есть пленник его копья. Так как палка была прекрасным аргументом с его стороны, то я решил, что лучше подчиниться. Таким образом мы пришли к соглашению, что я пойду за ним, а он не будет мне вредить. Он поехал шагом по дороге, а я пошёл рядом слушать её. Наш путь шёл по каким-то леям, через какие-то ручьи, по совершенно незнакомой для меня местности, и не встречалось ничего похожего на цирк. Тогда я начал думать, что мой победитель не из цирка, а из дома умалишенных, но и такового не было видно. Так ведь не пень же я в самом деле, чтобы все время молчать. Я спросил своего спутника, далеко ли мы от Гартфорда. Он ответил, что никогда не слыхал о таком месте. Хотя я и был уверен, что он лжет, но продолжал идти, ничего не возражая. Приблизительно через час я увидал какой-то город, Дремлющей в долине на берегу извилистой реки. Впереди на холме стояла большая серая крепость с башнями и башенками, какие я видел только на картинках. "Бриджпорт", спросил я. "Камелот", ответил он. Моего знакомого, видимо, клонило ко сну. Он тряхнул головой и улыбнулся своей патетической старомодной улыбкой. Я кажется, не могу продолжать, сказал он. Но у меня всё это написано. Пойдёмте со мной. Я дам вам, если хотите. Сначала я вёл дневник, продолжал он, придя в свою комнату. А потом, через несколько лет, сделал из этого книгу. Вы даже не представляете, тебе как давно это было. Он дал мне рукопись и указал, с какого места следует начать чтение. Начинайте отсюда, сказал он. Предыдущие вы уже слышали. Он всё больше и больше погружался в дремоту. Когда я был уже за дверью, то услышал его сонные бормотания: "Спите. Спокоен прекрасный сер". Я опять сел у камина и стал просматривать своё сокровище. Первая часть рукописи, тяжеловесная тетрадь, была написана на пергаменте и совершенно пожелтела от времени. Я тщательно рассмотрел один из начальных листов, и увидал, что это был палимпсест. То есть древняя пергаментная рукопись, написанная поверх предыдущего, стёрнного с неё текста. Под старинным тусклым письмом историка Янки виднелись следы первоначальной, ещё более старой и неясной рукописи. Латинские слова и выражения. Очевидно, остатки старинных монастырских сказаний. Я открыл тетрадь нашёл место, указанное странным человеком, и начал читать.